Леди сели на плечи джентльменов и пытались сбросить друг друга в воду. По странной случайности, проф ему оказался в одной команде с Кристин. Хохочущие гости делали фотографии. Впоследствии некоторые снимки будут выкрадены из квартиры Уорда. Впрочем, капитан времени тоже не терял и по просьбе Уорда отвез Кристин в Лондон на квартиру доктора, где они и дожидались хозяина. обещавшего подъехать после проведения массажа лорду Астеру. Эта история интерпретируется кое-кем как уловка Уорда с целью спарить Иванова и Кристин по заданию контрразведки, заинтересованной в компромате. Якобы уже в понедельник Уорд связался с сотрудником ми контрразведка, и рассказал ему о всех пикантных подробностях вечера в Кливленде. Вся эта будоражащая душу история не дает пока ясного ответа на то, как разворачивались страсти в квартире у Орда. Вначале Кристин отрисала даже намек на роман, хотя это и вносило экзотику в ее имидж. Однако через 18 месяцев, когда скандал разбушевался и обрел политические черты, уже шла речь о ласковом русском медвежонке. Тут обратимся к фигуре военного министра, оказавшегося не менее динамичным, чем его потенциальный противник. Уже во вторник он позвонил Кристину и пригласил ее покататься на черном министерском лимузине. Этим дело и ограничилось. В Англии даже для грезеток порой создают уважительный декорум. Следующее свидание состоялось уже без шофера, прямо на квартире у профьюму. Так пошли рандеву за рандеву, в том числе и в доме Уорда. Светский и художник отличался тщеславием и на язык. Он делился рассказами о своем салоне даже с малознакомыми людьми. Вскоре слухи о недвусмысленном знакомстве киллер с Ивановым и профьему достигли вездесущий Флит-стрит. Однако газетчиков удерживали опасения разорительных штрафов по закону о клевете. Первый слабый залп раздался в июле 1962 года, когда один английский журнал дерзнул написать, что управляемый шофером ЗИС подъезжает к передней двери, в то время как управляемый шофером Хамблер отъезжает от задней. Намек упал на подготовленную почву, слухи пенились и лопались, как пузыри. Осенью 1962 года общительный Уорд познакомился за кружкой пива в пабе с неким Шепердом, членом парламента от консервативной партии, рассказал ему о своей поддержке советской политики в кубинском кризисе и пригласил к себе домой. Там потрясенный Шеперд застал веселящихся Иванова с девицами «Киллер» и «Мэнди Райс-Дэвис», Причем капитан якобы выступал за немедленное начало войны с США из-за острова свободы. Шепперд услышал, что Джон Профьему не вылезает из салона у Уорда и дружит и с Ивановым, и с Киллер. На следующий день он сигнализировал о риске для безопасности страны лидером своей партии правительства. В нашей свободной стране такие деяния квалифицируются как «стукачество», А в «Матери демократии» Англии это считается проявлением патриотизма. Тут, пожалуй, пора показать еще один богатый пласт в жизни Кристин, которая отнюдь не довольствовалась лишь прокисшими сливками британского истеблишмента и бодрой советской номенклатуры. Красотку подкупали безыскусная простота нравов. кинжальной схватки и мордобития из-за ревности. Стальные мускулы, не неразмягченные благородными напитками и университетами. Еще осенью 1961 года в сон любовников Кристин попал овеянный дыханием Карибского моря Лаки Гордон, бывший заключенный, а в то время герой ночной эстрады, человек неукротимый и страстный. Тогда Кристин жила не у Орда, а в роскошной квартире на Доффин-сквер, осаждаемой потоком клиентов. Поэтому ревнивец Лаки Гордон неслыханно страдал.